Глава двенадцатая. Когда едешь по Нью-Редфорду на север, буквально чувствуешь, как стоимость недвижимости поднимается, словно река в паводок. Участки в тысячу квадратных метров сменяются участками в две тысячи, а потом и в десять тысяч квадратных метров. Дома становятся все больше и больше, отодвигаются все дальше вглубь участка». Минивэны и японские седаны уступают место мощным внедорожникам и немецким автомобилям класса люкс. Дороги становятся шире, и вдоль них растут высокие деревья. А потом через ворота из белого кирпича въезжаешь в Forest Heights, перескакивая ещё несколько уровней дохода. Здесь среди высшего налогового класса в солидном колониального стиля особняке Живут Стен и Эва Паркер. Я твёрдо решил не ходить на этот ужин, но за 2 дня, что Клэр живёт со мной, старые модели поведения вошли в силу, и Клэр снова стала верховодить. Клэр сворачивает на дорожку к дому, словно эта улица гонит по ней, не сбрасывая скорости и тормозит в нескольких сантиметрах от заднего крыла Ауди нашей матери. На заднем сиденье Расс, который поехал с нами, потому что это всё равно лучше очередного вечера в компании Джема и Энджи. Он суumam выдыхает и произносит чёрт. В том, что касается ругательств, Расс настоящий лингвист. У него слово может значить всё что угодно. Сейчас он произносит чёрт с облегчением, потому что Клер Нас не угробило, и изматывающая езда закончилась. Если тебе не нравится, как я вожу, езжай домой на автобусе, подкалывает Клер, и обернувшись, треплет трассу по голове. Как будто здесь ходят автобусы, ворчит он, отталкивая её руку. В его тоне слышится сложная подростковая смесь зависти и презрения. А на чём, по-твоему, сюда прислуга добирается? -ёрничает Клер. Смотрите, говорит раз, показывая за окно. Это разве не ваш отец? На лужайке перед домом отец бросает об стенку бейсбольный мяч и ловит его моей старой потёртой бейсбольной рукавицей. И одежда на нём лишь небесно-голубые шорты до колен, белые найковские кроссовки и чёрные носки. В лучах, освещающего его сзади предзакатного солнца, он похож на привидение. Отец сильно закручивает мяч, как питчер из высшей лиги. Когда он бросает, его вялые обвисшие мускулы трясутся, словно желе. Седые волосы прилипли к потному лбу. На переднем плане мельтешит Руди, который исполняет при отце обязанности сиделки. И с халатом в руках из последних сил... Пытается заставить своего подопечного вернуться в дом и одеться. «Пожалуйста, доктор Паркер, это не смешно. Привет, пап!» Отец видит меня, и его лицо проясняется, улыбаясь во весь рот. Он неуклюже подходит ко мне, а Руде, который, судя по его виду, вот-вот свалится без сил, гонится за отцом, держа перед собой халат. Доктор Паркер, прошу вас, наденьте халат. Вроде примерно моего возраста, тощий, лысый, вечно чем-то обеспокоенный. Он не справляется с моим могучим отцом, который тяжелее его на добрые 30 кг. Отец отталкивает его как слон хвостом бьющий мух. Отец бросает руковицу на траву и крепко обнимает меня. Он никогда так не делал до того, как его хватил удар. Он пахнет потом и травой. Я чувствую ладонью его шершавую волосатую спину. Дук, произносит отец, шимай меня так сильно, что у меня перехватывает дыхание. Что ты тут делаешь? Теперь он всегда встречает меня этими словами. Неподдельное любопытство, остроумное маскирующиеся под приветствие, потому что отец зачастую понятия не имеет, что происходит и какой сейчас год. Иногда кажется, что он всё понимает. Потом он опять решает, что я ещё ребёнок и вернулся после школы домой. 2 года назад мать нашла отца в душе. Он мокрый, бессильной туши лежал на полу без сознания. 3 дня он был в коме. потом очнулся, здоровый и полный сил. Но в мозгах у него что-то перемкнуло. Он разучился сдерживать свои порывы и желания и стал вести себя как восьмилетний ребенок. Доктора назвали это РМК, что, оказывается, расшифровывалось как расстройство мозгового кровообращения, умные слова, за которыми скрывалось лишь то, что они бессильны что-либо сделать. Периоды ясного сознания сменяются у отца по мраченям рассудка. Но даже в лучшие дни он толком ничего не понимает. Он всегда в поисках контекста. В этом есть свои положительные стороны. Теперь отец меня всегда обнимает. Наверное, чтобы он начал меня любить, у него должны были отказать мозги. Когда я не в себе или под мухой, мне кажется, что это честная сделка. Но ведь не я гордо разгуливаю по лужайке у него перед домом в шортах с расстёгнутой ширинкой. Он отстраняется, не убирая рук с моих плеч. Интересно, сколько по его мнению мне сегодня лет? А где хейли, спрашивает он. Вопрос отпадает сам собой. Я отворачиваюсь, чтобы он не увидел, как моё лицо мгновенно исказило жгучая боль. В мире, где он проснулся сегодня утром, он любит меня, а Хели ещё жива. Мне кажется, будто я стою на улице под дождём, заглядываю в окно и мечтаю оказаться внутри, чтобы отогреть своё продрогшее до последней косточки тела у очага его сумасшествия. Она скоро придёт, отвечаю я. Привет, папочка. Мгновенно вмешивается Клэр, подходит и обнимает его. Привет, милая. А ты что здесь делаешь? Приехала повидать Дебби, поясняет Клэр. Ты же знаешь, она скоро выходит замуж. Его лицо выражает недоумение, отец хмурится. Его лоб раздят глубокие морщины. Он пытается что-то вспомнить, но воспоминания теряются в хаосе мыслей. бушующих в его голове. Мазлтов, произносит он, печально глядя себе под ноги. Ему и правда надо пойти принять душ, вмешивается Руди. Отец качает головой. Кто это? интересуется он, оценивающе глядя на Расса, который робко стоит в сторонке. Это Расс, поясняю я. Помнишь Расс сына Хейли. Ну, конечно, помню, отвечает отец, подходит к Рассу и обнимает его. На изумлённом лице Расса отражается борьба чувств, словно он не знает, остаться ему или сбежать. Отец крепко стиснул его в потных объятиях, но парень сохраняет хладнокровие и даже похлопывает отца кулаком по спине в духе трущёб. Привет, доктор Паркин. Отеци ступает на шаг и оглядывает Расса с головы до ног. Ты уже совсем взрослый. Раз, ты играешь в бейсбол. Иногда. Отец бросает ему мяч. Будешь питчером. Расс ухмыляется и поднимает с земли рукавицу. Бейте, говорит он. Мне кажется, это не лучшая мысль, протестует Руди. «Верно подмечено, Руди!» Весело соглашается отец и бежит за стоящей у стены бейсбольной битой. «Доктор Паркер, пока деваться к обеду. А вы еще даже не приняли душ!» «Отвали, Руди!» – произносит отец, закручивая биту и приседая как «беттер». «Да, Руди!» – повторяет Клэр, ухмыляясь. «Отвали!» Отец смотрит на нее. «Отвали!» Не могла бы ты считать болы и страйки? Клэр подходит к нему, целует его в плечо. Я просто создана для этого. Мать на своём кухонном посту. Она сидит на высоком табурете у стола посредине кухни, около неё полупустая бутылка красного вина. Очень надеюсь, что первое. Она обсуждает с Дебби различные свадебные тонкости. Время от времени что-то в приказном тоне, рявкая порции служанки, которые хлопочет над лондонским жарким. Разделочный стол накрыт словно для фотографии в Бон bon Аппети. Великолепные салаты, как на картинке, гарниры, заливная курица по консульски, панированная телятина и лондонское жаркое, которые порции пытаются впихнуть в серебряное сервировочное блюдо. Может, мои родители ведут себя, словно в детстве потерялись в Гринвиче и выросли в семье белых англосаксов-протестантов. Но когда речь идет о приготовлении пищи, мы снова становимся избранным народом. Дуглас произносит мать, ставя бокал с вином на мраморную столешницу. Дорогой! Она наклоняется и целует воздух где-то рядом с моим лицом, стараясь не смазать многочисленные слои помады, покрывающие её губы, словно краска герметик. Привет, Пух, говорю я, целуя Дебби в щёку. Она, как всегда, безупречно выглядит. К обеду надела короткую чёрную юбку и бирюзовый свитер и уложила волосы в высокую причёску. Дебби чертовски красиво. Как точёная статуэтка. Но лучше бы она иногда ходила с распущенными волосами и выглядела не столь безупречно, не так будто забыла выдохнуть и вот-вот на что-то обидится. Ты пришёл, сказала она. А с чего ты взяла, что я не приду? Потому что ты меня ненавидишь. Ненависть слишком громкое слово, она ухмыляется. Иди к чёрту. Не выражаясь дебора, строго произносит мать: "Ради всего святого, ты выходишь замуж. Постарайся хотя бы разговаривать как леди. Какая ты тоща, говорю я. Дебь всегда была худой, почти анорексичной, и мать её в этом радостно поддерживала. Нужно влезть в платье. Она выглядит великолепно", резко прерывает меня мать. "Ради бога, порция Украсить грудинку не значит погрести её заживо. Мать поворачивается ко мне. Как дела, Дуглас? Всё так же. Я не смогла до тебя дозвониться, я очень волновалась. Я в порядке. Она смотрит на меня поверх бокала, и в её взгляде явственно читается: "Тебе меня не одурачить". Всякий раз, как я думаю о матери, я представляю её большие Принизательные глаза, глядящие на меня поверх бокала с вином, словно они существуют отдельно от тела. Ты привёз Рассела? Он во дворе играет с папой в бейсбол. Она кивает и отворачивается. Как папа? Интересуюсь я. Мать мрачнеет и машет рукой. Каждый день приключения. Он снова открыл для себя секс. Мама Теперь ему всё время хочется. Странно, что я вообще могу ходить. Чёрт возьми. Не выражаясь, россияно произносит мать, дважды щёкнув пальцами. На днях отец полчаса гонялся за мной по всему дому, пока руди не сумел его усмирить. Как руди это удаётся, спрашиваю я. На это ушло ещё 2 недели. Мать подвела себе вина, хотя и бокал был наполовину полон. Она вздыхает, глубоко театрально, как в фильме получившем Оскар. Я очень люблю Стэна, но он меня просто замучил. Кстати, сказать, произносит Дебби, поворачиваясь ко мне. Я вот что подумала. Ты не хотел бы сам выдать меня замуж? Мы пытались много лет, пух. Никто тебя не брал? Я серьёзно, настаивает она. Это должен сделать папа. Папа сошёл с ума, если ты не заметил. Он всего лишь немного не в себе. Он отлично справится. Я не хочу рисковать. Пусть что будет, Деб. Если он слегка ошибётся, все поймут. И это говорит человек, который год не показывал носа из дому, произносит Деб раздражённо качая головой. Чего ты хочешь, Дебби? Ничего, дук. «Я ничего не хочу». Мать нервно ставит бокал на стол, предчувствуя взрыв, но тут очень кстати появляется Клэр. «Привет, мам!» — говорит она, одновременно целуя мать в щеку и забирая у нее бокал. «Где Стивен?» — спрашивает мать. «Ему пришлось поехать в командировку. Очень жаль. Ничего, как-нибудь переживет». Клэр делает глубокий глоток вина, «вина». чего и не следовало бы в ее положении. И я смотрю на нее, чтобы ей об этом напомнить. Она демонстративно поднимает брови, давая мне понять, чтобы я отвалил. «Привет, Пух», — говорит она. «Не могли бы вы оба не называть меня так?» — тихо произносит Дебби. «Ага», — Клэр сочувственно кивает. «Но это вряд ли. Я права, Дуг». «Забавно, но я думал, что пора бы перестать тебя так называть. А потом ты злобно заметила, что я не выхожу из дома». «Единогласно», — весело резюмирует Клэр. «Как идут приготовления к свадьбе?» «Она не хочет, чтобы папа вел ее под хупу». «Почему, черт возьми?» «Клэр», — выкрикивает мать, щелкая пальцами. «Клэр». Когда ситуация этого требует, мать может ругаться как матрос, но она терпеть не может, когда ругаются её дети, потому что тогда она чувствует себя старой. Боже, восклицает Дебби. Ты что, не видела папу? Он бегает по луговым по двору. Это твой отец, отвалил Клэр. Если мать будет щёлкать быстрее, у неё загорятся пальцы. «Мы с сестрами мгновенно единодушно набрасываемся друг на друга. Щелчки матери безнадежно от нас отстали, и она утихомиривает нас, ударив кулаком по столу так сильно, что дребезжат детали люстры. «Ребенком ты была очень некрасива, Дебора», — говорит мать. «Что?» — «Это правда», — продолжает мать, откидываясь назад и закрывая глаза. Ты была похожа на тролля, маленького смуглого тролля. Я стеснялась с тобой гулять, но отец тебя обожал. Он считал, что ты самая красивая девочка на свете. Он не мог дождаться, пока ты проснешься, и тогда он брал тебя из кроватки на руки и пел тебе песенки. Он показывал тебя всем, словно ты драгоценность из королевской казны. Ему было неважно, как ты выглядишь, Ты была его маленькой красавицей дочуркой. Мы дружно таращимся на мать. Она никогда не рассказывала нам об этом, и очень может быть, что она это только что придумала. Скорее всего, так оно и есть. Она никогда не чуралась импровизации, если роль от этого выигрывала. Мать открывает глаза и сверлит Дебби суровым взглядом. Может, он и болен? Но это всё-таки тот же папа, который любовался маленькой уродлиной и видел в ней красавицу дочку, и именно он выдаёт тебя замуж. Дэвис смотрит на мать, покраснев от гнева. Вы все чокнутые, говорит она. Мы твоя семья, дорогая, смирись с этим. Это не семья, а паноптикум. Ладно тебе, пух. «Тихо говорю я. Это наш папа. Что может случиться плохого?» И в этот момент в окно влетает бейсбольный мяч. Порция визжит и бросается на пол. Клэр роняет бокал, и он разбивается об импортную плитку кухонного пола, а осколки оконного стекла разлетаются точнехонько на блюда, выставленные на столе. Слышно, как снаружи истерически верещит Руди – В мгновение спустя в окне появляется потное лицо отца. Вы там в порядке? спрашивает он, слегка запыхавшись. Всё в порядке, пап, потрясённо отвечает Клэр. Порция остаёт на ноги и отряхивается тихонько, поминая дело Марию. Рядом с отцом у окна появляется раз. Он выглядит виноватой и взволнованно. Чёрт, произносит он. Взгляд отца останавливается на бейсбольном мяче, угнездившемся посредине тарелки с салатом из канадского риса. Отец переводит взгляд на меня. Дук, поможешь? Я достаю мяч из салата, стряхиваю рисинки и бросаю его в окно. Отец ловит мяч в рукавицце и улыбается мне. Парень неплохо бьёт, говорит он радостно и исчезает во дворе. «Мне кажется, в обычной семье в такой момент невеста должна была бы расплакаться из-за того, что праздник испорчен, а мать невесты бросилась бы ее успокаивать и уверять, что все будет хорошо. Но, может, я ошибаюсь. Я мало что знаю об обычных семьях. Я сужу потому, что видел по телевизору». «Боже всемогущий!» — шумно выдыхает мать и отпивает вина прямо из бутылки. «Боже всемогущий!» — шумно выдыхает мать и отпивает вина прямо из бутылки. «Он не успокоится, пока меня не прикончит». Мать лезет в большую модную сумку, которая лежит рядом с ней на табурете, и шарит в ней, пока не находит свой верный пузырек с вилами. «Оставь!» — говорит она порции, которая изучает блюда, обдумывая, что можно спасти. «Выброси все!» Мать глотает желтую пилюлю и запивает ее вином из бутылки. Мы не будем подавать на стол блюдо со осколками стекла. Здесь не тюрьма. Деби же времени даром не теряет. Она выхватывает мобильный, словно шестизарядный пистолет, и поворачивается к нам спиной. Майк, привет. Это я. Нет, обычный день в психушке. Послушай, у нас изменились планы. Папа слегка испортил ужин. Да. Нет, он играл в бейсбол. Не спрашивай. Да. Тебе, наверное, лучше их подготовить. Майк, вот сейчас не начинай. Ладно, устроим импровизацию. Просто закажи места в стёрв клубе. Да, на полвосьмого. Позвони, когда тебе подтвердят заказ. Ладно, я тоже буду ждать твоего звонка. Она силой захлопывает крышку телефона и поворачивается к нам. Проблема решена, говорит она с сделанной, самодовольной улыбкой. Такое вот, за что они платят тебе такие бабки, замечает Клэр. Последний раз, когда мы были в Сёрф-клубе, я отравилась, добавляет мать. Мам, произносит Деби угрожающе тихим голосом, похожим на звук отдалённого грома. Мать пожимает плечами. Я просто сказала: "Я всю ночь не выходила из туалета. У меня просто какой-то неагарский водопад лил, причём из обеих дырок. Чёрт возьми, мама!" встреваю я. Иногда даже одновременно договаривает мать, погружаясь в задумчивость. "Нам надо было просто сбежать", мрачно резюмирует Дебби, рухнув на стул. "Уехать в Вегас, чтобы нас поженил какой-нибудь двойник Элвиса". Не бойся, пух. Успокаиваю ее я. Если так будет продолжаться, то к свадьбе все уже устанут дурить. Дебби Угрюма на меня смотрит. Это еще цветочки, говорит она. Тут мне становится ее почти жаль, но потом я снова думаю, что это послужит ей хорошим уроком за секс у меня на шиве и чувствую, как мною обладевает горькая обида. «Пойду помогу папе одеться», — бросаю я. «Мне вдруг хочется сбежать подальше от своей младшей сестры». «Я помогу тебе ему помогать», — присоединяется ко мне Клэр, по пути ущипнув Дебби за щеку. «Удивительно ли, что нам так чертовски не везет?» — шепчет она мне еле слышно. «Не заказывайте рыбу», — кричит навслед мать. «Ну, вы меня поняли».